Глава 16.1 Эсфер Тысячеликая сама проводит нам с Диарой брачную церемонию. Какая честь! С Сарказмом выдыхает мой внутренний дракон ледяное облачко в ментальном поле. Я слабо помнил маму. Но едва это существо материализовалось у алтаря перед нами на том месте, где подобает стоять жрецу, тут же ее узнал. Значит, моя теория верна. Моей матерью была каменная богиня, покровительница смерти и перерождений. Одна из самых могущественных в нашем пантеоне, а моим отцом был просто дракон. «Просто дракон?» — снова вознегодовал мой внутренний зверь. «Успокойся, дракон. Да, просто дракон, смертный, который рождался и умирал. И надо думать не один раз. А если мама хоть и божественная, но драконица, значит подвержена тому же прекрасному недугу, что большинство драконов. То есть? Напрягся мой внутренний зверь. Я не ответил. Мой дракон многозначительно умолк. Он меня прекрасно понял. Речь идет про истинную связь. И я планировал откупиться от своей могущественной матери средством, что разработал по просьбе отца Диары. Средство погасить связь. Ведь мой отец... Возлюбленный моей Божественной Матери давно мертв, и если мои расчеты верны, она страдает. С каждой его смерти и до самого нового рождения ее мука длится до того момента, как метка нация загорается вновь. Я надеялся, что каменная богиня соблазнится разработанным мною средством, но и на случай ее отказа у меня был план. Дальше развивать эту мысль в присутствии богини было опасно. Не то она разгадает мой план раньше времени. Раскусит нас. Совсем как недавно раскусил мои наивные уловки отец Диары, великий змей. А ритуал тем временем продолжался. Богиня воздевала руки, и наши с Диары запястья, парящие золотой лентой, опоясывала древняя магия. Я чувствовал, что Диа дрожит и творит какую-то магию. Диа! Позвал я без слов свою истинную... Что такое? Тебе больно? Кольцо жжется! Отозвалась она, ее темные ресницы трепетали, глаза Диары блестят. Точно она сейчас расплачется. Наши с Диары руки, соединенные вместе, уже были опутаны ритуальной золотой лентой. Я сплел свои пальцы с пальчиками Диары и выпустил часть своей родовой магии в ее ладонь, окутал холодом. На лице моей истины отразилось облегчение. Да, моя милая, кольцо жжется. Я все понимаю, но иначе нельзя. Потому что если богиня выкинет что-нибудь эдакое, кольцо будет нашим единственным шансом на благополучный исход. И стоило мне об этом подумать, я тут же понял, началось. «Поздравляю вас, дети мои!» Хитро сощурила ледяные штормовые глаза та, что считалась моей матерью. «Теперь вы супруги. И, увы, ваше время вышло». Я только успел отпустить руки Диары и сделать несколько шагов назад, окинуть быстрым взглядом свое запястье. На нем клякса тьмы вновь приняла форму рунической метки. Теперь поверх нее защелкнулся узкий золотой браслет, брачный, такой же был на Диаре. Я скользнул взглядом по ее расширившимся потемневшим глазам, по нежным губам, по которым прочитал Эсфер. Я хотел сказать напоследок, что люблю ее, но уже не успел. Я против воли сменил ипостась и взглянул на мир глазами зверя. «Я люблю тебя, Диа. К счастью, ментальная связь была на месте. И я тебя. Ты очень красивый дракон. Ничего страшного, я буду с тобой. Мне все равно, в какой ты ипостасе. Я хотел ответить что-то, скорее всего, неправду, а нечто успокаивающее, ласковое, А суровую правду о том, что ей нечего делать рядом с мужчиной, навеки обращенным в зверя, она еще тысячу раз поймет без моих подсказок. Но я не успел и этого. Потому что и ментальную связь точно перерубила. А потом я понял, что лапы меня, дракона, словно окаменели, вросли в пол храма. Я опустил вниз шипастую звериную голову, чтобы рассмотреть получше передние лапы. Ну надо же. А я-то думал... Почему покровительница смерти и перерождений именно каменная драконица? А все было так просто. Она проживала фазы роста своей мощи, обратившись к камням. А теперь каменел и я. Обращался к каменной дракона. И тут до меня дошло разом несколько вещей. Первое, что правитель Арон, отец Диары, хотел нам помочь. Хотел отвести предначертанную судьбу. Он думал, что, заперев меня в теле зверя, изменит расклад. И я исчезну с радаров пророков как человек, но буду существовать хотя бы так. Но у мамы, видимо, имелись на мой счет другие планы. И теперь я стремительно обращался в камень. И это как раз второе, что до меня дошло. Это не бессмысленная жестокость богов, напротив. Это щедрый дар материнской любви как мама ее видит с высоты своего божественного положения. Она жалует мне честь своего дара, мне и никому другому из своих детей. Мир сузился и потемнел. Разум оказался запертым в каменной скорлупе. И в итоге в нем не осталось ничего, ни цветов, ни звуков, ни запахов, ни времени. Только моя бесконечная мысль. — Эсфер! — каменная богиня позвала, и я встрепенулся от сна. — Я польщен, мама. Теперь в бесконечном пространстве, сколько хватает объять сознанием, раскинулась вечная безвоздушная ночь, споротая мириадами звездных систем. Миры рождались и умирали, а со мной говорила эта женщина, мать, дракон, сила, которая взрывает эти звезды. «Эсфер, мальчик мой!» «Почему именно я, мама? А кто?» «Гидеон?» «Никогда не научится принимать взвешенные решения, Гидеон!» Усмехнулся я. «Нет, мама. Просто твой старший сын был достаточно умен, чтобы продемонстрировать свою полную неспособность обращаться с божественной силой». Богиня мягко рассмеялась, вновь принимая привычную моему глазу человеческую форму, Ее фигура просто вырастала из окружающего пространства, то набирала краски и фактуру, то распадаясь вновь. «Не думала об этом. Хотя...» «Ты должно быть прав. Мне рассмотреть его кандидатуру?» «Пощади его. Избавь от своей милости». Отозвался я в тон матери. «Можно рассмотреть Авалона? Мираля, Оставь в покое моих братьев, Тысячеликая». Флегматично ответил я, так до конца и не осознав голосом или мыслью или чем-то, чему не знаю имени. Ладно. Легко согласилась богиня. Ее не трогали мои чувства. Она забыла, что это такое. Она лишь делала вид, словно океан прикидывался человеком. Ведь ты все верно понимаешь, Эспер, Ты один подходишь. Тебе достался почти божественный разум. Хладнокровие, выдержка. Ты способен на настоящие большие поступки. У всего есть обратная сторона, мама. «Ты про истину?» — нахмурилась мама. «Какие глупости, Эсфер!» «Ты пробудешь несколько веков камнем, войдешь в полную силу, тебя будут почитать, строят тебе храмы, восстанешь ото сна и, если будешь все еще хотеть...» «Призовешь из небытия? И разговоров-то? А как она будет жить эти годы? Что будет чувствовать?» «Ну, тебе-то что, сыночек?» Приподняла богиня одну безупречную бровь. «Извини, мама». Вновь ответил ей в тон. «Мой разум не настолько велик, как твой. Мне есть дело. Я люблю ее». «Ты ее не знаешь. Но я не против. Истинность — это важно». «Бери ее, если...» «Ай!» «Мама, это твоя принцесса Змеев не так проста?» Улыбнулась богиня, потирая плечо. «Кажется, она против оказанной тебе милости. Если бы у меня все еще было человеческое лицо, я бы улыбнулся. счастливо и широко. У моей диары боевой нрав. Что, интересно, она там делает? Крушит храм? Обратилась змеей и грызет статую богини на алтаре или... Догадалась воспользоваться кольцом. «Эсфер?» Мама нахмурилась, ее образ стал стремительно рассеиваться. «Похоже, я недооценила твою супругу». И богиня пропала. Осталась только космическая ночь и звезды. И тут я вспомнил о своей драконе ипостаси, поросшей камнем. Вспомнил и удивительно легко принял мамин подарок. И сделал то, что не смог бы сделать дракон Эсфер или ученый Эсфер. Я сдвинул свою окаменевшую ногу где-то там, в одном из мириадов миров и времен, в храме каменной драконии богини, а затем влетел в собственную гигантскую статую сознанием, разбивая камень, освобождая тело зверя. Было так приятно взглянуть на мир не божественным разумом, а просто глазами. Да и к тому же картина перед моим взором предстала крайне занимательная».